Слава сорок четвертая На самом деле, сцены трансформации Хиншина, вероятно, не существует. Во всяком случае, когда я засек время в начале и в конце субъективно длившиеся секунды три сценки, оказалось, что нисколько времени не прошло. Очень может быть, что Хиншин просто вкладывает наблюдателям воспоминания о несуществующем событии, а само переодевание происходит мгновенно, и это к лучшему. можно использовать во время боя. Не то, чтобы я собирался активно использовать НАТУ как боевую единицу. Она хорошо сражается, это да, но просто не хочу. Без реальной нужды, во всяком случае. В принципе, для этого есть и причина. Она администратор клана и единственный при этом, в то время как боевиков у нас целый набор, и весьма впечатляющих. Без преувеличения, мировая элита, лучшие из лучших. Официально. Но даже если я сам и не хочу втягивать свою полуфею в битвы, всякое бывает и уже было, так что усиливать нужно всех и во всем. Дары, снаряжение и освоение своих способностей – все, что можно. И что приятно, мы с ней испытывали по этому поводу полную солидарность, очень приятное чувство единомыслия и с ней, и с остальными членами клана, в общем-то. Если подумать, у нас вообще очень дружный клан, «Почти семья». «Своеобразная, да». «Не думаю, что стану рассказывать родителям об этом». В любом случае, Ната была довольна во всем, и я тоже был доволен. Так что оставил ее на базе, заменив Лионессой с легкой душой. Я бы предпочел хотя бы еще усвоить оставшиеся эликсиры, но симптомы продолжительного пребывания наизнанке начали проявляться. Головокружение, сонливость, рассеянность – Пока что пренебрежимо слабо, но это уже сигнал о том, что пора возвращаться в реальность. Одержимая почуяла направление к цели, как только мы вышли в реальный мир. И немедленно зазвонил мой смарт. Сообщение от орлоэт Одно слово. Жду. Я вздохнул и принялся набирать ответное сообщение. Могу я узнать, насколько срочно? У меня сейчас важное дело. Новое сообщение пришло через несколько секунд. Буду ждать. Вот почти наверняка издевается. Или вернее дразнит. Можно понимать как угодно, и только от нее зависит, что будет правильной трактовкой. Причем это будет зависеть от обстоятельств. «Не люблю фей». Все же немного поприкидывав, я решил так, что могу сперва заняться экстремистами. Орлоэт не просила о срочности и признает важность моей работы. Главное – не затягивать слишком сильно. Триангуляция через указание пальцем – Не самый надежный метод, очевидно. Все же с моей возможностью перемещаться через изнанку достаточно скоро стало очевидно примерное место, где скрывается, находится наша цель. Что напрягало, Орлуэт находилась примерно в том же месте. Турция. Стамбул. Нет, я допускаю, что это случайное совпадение. Вероятность, однако, слишком низкая. А еще в памяти всплыл уже довольно давний, по моему личному времени, разговор со Светкой. Она говорила что-то про новости о соборе Святой Софии. «Угу». В голове немедленно замелькали версии разной степени безумности и проблематичности, но я сделал над собой усилия и отбросил их. Рано. Пока что от них больше вреда, чем пользы. Сперва отловлю цель и допросим ее. Искомый маг находился на территории, как бы это сказать, частного участка. Три дома, обнесенных общей стеной, и встроенный в эту стену магазин – Два сигнальных барьера второго и пятого рангов. Более слабый проходил по линии стены а пятый накрывал всю территорию. Цель вместе с еще несколькими людьми, вероятно, находились под землей. Плотной группой. Может, что-то обсуждают, а то и вовсе обедают. Удобная ситуация. Было бы хорошо вызвать подкрепление, мою группу быстрого реагирования, начавшую складываться. К сожалению, несмотря на быстрое реагирование, наемникам понадобится время, чтобы прибыть сюда, и за это время может что-то произойти. Закон подлости работает. Так что придется воспользоваться своими силами. Леонесса на настоящий момент, вероятно, слабейшая из клановых боевиков, но все же достаточно крута, тем более с моей поддержкой. Ну и нельзя забывать о моих призывах, так что атакуем». «Я разверну барьер грез и атакуем», — по связи сообщил я Куалоне. Меч ответила мысленным аналогом кивка. «Я открыл меню магии барьеров, отмечая накрываемую барьером территорию, и в эту секунду точки людей на мини-карте исчезли. Чё?» «У них есть проводник», — сообщила очевидная Куалона, включенная в мою партию и разделяющая мини-карту. Лионесса подняла руку, указывая направление. «Сейчас они там». Еще пара переходов, и я снова смог определить местонахождение цели, ближайшие окрестности собора, хоть сейчас это мечеть. Чуть подумав, я скинул сообщение с координатами группе быстрого реагирования, а затем направился... Нет, не на задержание. Орлуэт во все том же джинсовом наряде, ее волосы сейчас были обычного серого цвета, устроилась на раскладном стуле в тени в каком-то переулке и читала книгу. «Романс дю ко Как это вообще произносится? Был соблазн спросить, но я удержался. «Приветствую, лорд-чародей», — негромко сообщила фея, не отрывая взгляда от книги. «Вам стоило захватить с собой побольше персонала. Я хотел сказать, что сделал бы это, будь у меня больше информации изначально, но не стал. Она права, я знал, что иду по следу, так что было разумно сразу захватить с собой хотя бы рони «Ладно, признаю, ступил немного». Слишком расслабился, вероятно, слишком уверился в своих силах. С этим нужно бороться. «Приветствую. Вы правы, но если постоянно ходить в окружении женщин, это специфично скажется на моей репутации». «Вероятно», — согласилась она, закрыла книгу и сунула ее в сумочку. «Могу я спросить, что вы намерены делать?» Я поморщился. «Хочу задать тот же вопрос. От этого и зависят мои дальнейшие действия». И кивнула. «Понимаю. Если у вас нет возражений, я бы хотела просто понаблюдать со стороны за тем, как вы, несомненно, доблестно разрешите текущую ситуацию. Она выглядела совершенно серьезной, но я бы счел этой издевкой, если бы изучение не свидетельствовало. Серьезность, уверенность, предвкушение». Я закрыл глаза, глубоко вздохнул, снова открыл и осведомился. «Вы можете сообщить мне хотя бы что-то?» Полезное о том, с чем приходится иметь дело. Девушка задумалась. Через пару секунд отрицательно помотала головой. То, что я могла бы сказать, не имеет значения или испортит историю. Ваших способностей достаточно, в моем вмешательстве нет нужды. Но поскольку вы особая фигура, я скажу, если все пойдет не так, вы можете рассчитывать на меня. Я могу не быть союзником, но можете быть уверены, что я вам не враг. И не только наблюдатель. «Полагаю, на большее рассчитывать и не приходилось», – я вздохнул. «Ну что же, желаю вам и нам хорошего развития. Видимо, продолжим наше общение позже». Я кивнул ей и развернулся в направлении триангулированной Лионессой точки. «Нужно захватить, наконец, языка и узнать больше. Подозрения слишком неприятные». Дело в том, что в настоящий момент в бывшем соборе, а ныне мечети, готовилось и вроде бы уже началось, собственно, событие. Молебен, или как там это называется у мусульман, президента Эрдогана, в сменившем статус религиозном объекте. Журналисты, прямой эфир, охрана. Почти гарантированно это связано, так что нужно спешить. Ждать появления подкреплений не стану. Хотя с феей все-таки поговорить стоило. В любом случае, я накрыл небольшой магазин напротив собора барьером и вошел в него. Барьер можно было настроить на затягивание в виртуальное пространство только тех, кто обладает магией, но экстремисты вполне могли быть ведьмами без амулетов, или даже здесь могли присутствовать инквизиторы, так что я не стал ставить фильтр и забрал в пространство барьера всех. Усыпление. У посторонних не будет сопротивляемости, так что они просто проспят пару минут. Очевидно, этот инцидент привлечет талику внимания, но это не страшно. А я пока быстренько захвачу свою цель и других магов, если будут, и унесу наизнанку. По крайней мере, таков был план. Пара посетителей магазинчика только начала оседать, как изнутри помещения прошла невидимая волна, обнуляющая магию. Сон, мои бафы и барьер грез. Альтивская мать тех граната. А затем понеслось. На миникарте возник набор маркеров окружающих собор. Со стороны самого собора послышались крики, затем выстрелы. Долю в секунды я колебался, какую цель выбрать. А затем на миникарте возник еще один набор маркеров, и освещение мгновенно изменилось. Мы оказались наизнанке, вместе с собором и окружающими его зданиями. Сюрприз, блин! Посетители магазина, зашевелившиеся было после применения гранаты, вновь осели. Выскочившая панель сообщила. Вы подверглись воздействию усыпления. Воздействие неэффективно. Персональный барьер, персональный разгон, пробормотал я и переключился на мысленное общение. Связь. Пусть Лео позаботится о цели, я проверю собор. Происходит не совсем то, чего я опасался, но по одному из скверных вариантов. Призыв. Но будем работать с тем... «Что имеем?»